Глава шестьдесят вторая «Категорически нет», — отрезал Дзян, выслушав предложение Джана Чао. «Вам придется сесть в тюрьму. Ли Дзин мне этого не простит». «Не волнуйся, я смогу ее убедить», — заверил Джан. Но «Я не возражаю, если он сядет. Как раз Дзяну три года задолжал», — пробурчал Джу. «А план? Чистое безумие». Джувей! гаркнул Дзян. «Закрой рот!» Перестань уже вспоминать эти злосчастные три года. Но в этот план входит твоя смерть. Как будто у меня есть альтернатива. По крайней мере, тут есть над чем подумать. Меня смущает только то, что Джана обвинят в моем убийстве. Я против. Не хочу, чтобы ты покинул нас раньше времени. Джу изо всех сил старался говорить спокойно. Дзен закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. «Снежок, мне в любом случае осталось несколько месяцев. А если ты продолжишь в том же духе, я могу и завтра отдать концы. От злости!» Джу послушно сменил тон. «Хорошо. Давай, обсудим. Давай, сядем и подумаем, как быть, ладно?» Дзян опустился на стул и посмотрел на троих друзей. «Следующие месяцы будут тяжелыми». «Уйдя немного раньше, я избавлю себя от неизбежной боли и страданий. Неужели вы не пожелали бы мне быстрой смерти?» Джу и Ченни лишь вздохнули. «Профессор Джан, ваш план нравится мне гораздо больше собственной примитивной идеи. Однако я не хочу, чтобы вы шли на такие жертвы. Может, есть способ обойтись без вашего ареста?» «Не думаю». Джан покачал головой. «Чтобы все получилось, нужно инициировать расследование твоей смерти. Пусть Чэнь Минь-Джан, как опытный инвестор, взвесит наши риски. Я уважаю желание Дзяна и не против помочь. Однако ты, Джан, отвел себе незавидную роль. Ты не обязан сидеть в тюрьме, чтобы искупить вину, а уже тем более, чтобы исполнить последнюю волю Дзяна. «Я не согласен», — возразил Джан. «Я действительно хочу искупить вину». в основном перед Хоу Гуйпином. Джо прав, Дзин и впрямь понравилась мне с первой встречи. Поначалу я молчал об ошибках в отчете о вскрытии, пытаясь уберечь ее и себя от неприятностей. Потом хотел, чтобы она забыла о Хоу как можно скорее. Я повторял, что расследование ничего не изменит, пока Лидзин в конце концов не сдалась. Я задолжал и Хоу Гуйпину, и жене. Если отступлю сейчас, не смогу смотреть ей в глаза. Больше не могу убегать и притворяться. Джу вместо ответа только поджал губы. Не сказав ни слова, он вышел из комнаты, чтобы покурить. Воцарилась тишина. План еще не доработан. Нарушил тишину Чень. В нем есть дыры, которые нужно залатать. Пока это лишь первые наметки, Джан улыбнулся. Мы должны продумать каждый шаг. Если объединим наши усилия и опыт, вчетвером мы доведем план до совершенства. Тогда и добьемся своего». «Меня все еще беспокоит, что вас арестуют», — проговорил Дзян. «Другого способа я не вижу. Зато у Джу и Чэня неприятности быть не должно. Кроме того, если все пройдет как по маслу, мне назначат минимальное наказание». «Кстати, убедить в достоинствах плана нужно не только Лидзин». Чэнь нахмурил брови. «Дзяну тоже следует обсудить все с женой. Она имеет право знать, что происходит, и...» «Не стоит недооценивать Го Ця, перебил его Дзян. «Какой бы беспомощной она ни выглядела, я не знаю людей сильнее. Я никогда от нее ничего не скрывал, и она поддерживала каждое мое решение. Не сомневаюсь, что она и сейчас меня поймет. «Жаль, только я не смогу отплатить за ее доброту». Чень закусил губу. «Похоже, им придется следовать плану Джана Чао».